57. Лонгсдейл прибыл в Дендал поздно вечером с 15-часовым конвоем и сразу же отправился в управление полиции. Было душно, камни и бетон отдавали тепло дневного пекла. Комендантский час в этом маленьком городке начинался рано, освещение не работало, темные улицы будто вымерли. Тени летучих мышей резвились над крышами, фургон трясло на разбитой дороге. Близость войны ощущалась во всем, в плакатах с надписью «Убежище». в окнах, заклеенных бумагой, в армейском броневике, полосующем улицу лучом прожектора. Сами подступы к управлению были оборудованы по всем правилам фортификации. Фургон долго петлял среди заграждений и бетонных огневых гнезд. У них дважды проверили документы. Стволы автоматических часовых медленно поворачивались след за машиной. В забаррикадированном мешками с песком холле было светло как днем. Звенел детский смех. Стайка ребятишек играла в салочки, резвясь среди мужчин с оружием. Начальник полиции Джакин Гибуза был толстый и невозмутим. На его рабочем столе, рядом с бумагами и тарелкой с засохшими бутербродами, покоился внушительных размеров армейский автоматический карабин. Комплект брони, напоминающий тело человека без головы, валялся в углу, рядом с пыльным флагом Республики Симанга. Гибуза не придал бы визиту коллег из Пуданга такого значения. Больше всего на свете он ценил свои семейные узы и старался проводить с женой и детьми всё свободное время. не слишком сгорая на службе. Этот столичный хлыщ проявил недюжинную настойчивость, призывая его оказать максимальное содействие некоему лейтенанту, командированному из центральных миров. Гебуза не разбирался в политике, под пытками не сказал бы, какие партии представлены в парламенте республики. Должность звонившего тут же вылетела у него из головы. Память зафиксировала только легко узнаваемый оттенок власти в его голосе, да и необычную манеру излагать свои мысли. Общество столкнулось с необходимостью изменений и переобразований для создания и развития условий, требуемых в современных обстоятельствах в области соблюдения прав человека и обеспечения спокойствия граждан. После этой фразы в голове уже Акима замкнуло, и последующий текст звучал для него как одна из поэм английского классика, которую он так не любил в школе. Взаимодействие веренных вам сил с представителем партнёрской структуры должно быть юридически обоснованным, проблемно сфокусированным и иметь вид последовательного, ясного и цельного правового сообщения в соответствии с миссией правоохранительных органов и их пониманием политической и военной ситуации в регионе. Когда-то лет 20 назад лейтенант Гибуза приехал сюда с планеты Гатри, привстившись с значительным повышением, счастливо женился, обзавёлся детьми. Потом война предвинулась плотно к их спокойному городу, и он был назначен начальником полиции взамен прежнего, подорванного партизанами в своём автомобиле. Он был уверен, что добился уважения подчинённых, считал службу занятием почти семейным, гордился, что заработал репутацию верзын наркодельцов. Это несколько сглаживало неудачи с обеспечением порядка по ночам и отношения с командиром миротворческого контингента, майора Бердоном. который его откровенно игнорировал, предпочитая обращаться напрямую к начальникам служб. Поэтому он и поднялся в свой кабинет из подвала, где в виду тяжёлых времён обитали семьи полицейских, чтобы встретиться с Ламксдейлом лично, будучи чем похвастаться на совещании у мэра. Куда Бердона обязательно заявится А что до боевиков, всяческих мастей, то он предпочитал оставлять это дело спецслужбам и военным, ограничиваясь участием своих людей в общих акциях. Прекрасно понимал, что если начнет строить из себя полководца, отдавать приказы на штурм каких-нибудь осиных гнезд, то очень быстро останется без подчиненных, а то и без головы. Джон сказал, его машину нашли брошенной на шоссе и постовой на въезде в город видел его вместе с женщиной. Я связался с ним по дороге, приметы сошлись, обзавелся фальшивой бородой. Поэтому его не узнали сразу. Эта женщина его сообщница, спросил Гибуза. Не исключено, найдём её, найдём Инуэниса. Полицейский на посту сказал, что внешность у неё запоминающаяся. Но Инес это его подлинная фамилия. Нет, синьор комиссар, у него их множество. Сегодня я получил информацию о нескольких его удостоверениях. Все подделки очень высокого уровня. Так что, Нуэниса, мы зовём его просто для удобства, своего рода псевдоним. Эта фамилия стала нам известна первой. Начальник полиции зевнул, прикрыв рот рукой. Чтобы взбодриться, он выпил после ужина большую кружку чёрного кофе. Всё не мог заставить тебя поверить, что от кофе его клонит сон. Его подчинённые потребляли крепчайшую жидкость галонами, и он старался выглядеть настоящим полицейским, не выделяться из своего окружения, быть своим парнем для тех, кто патрулирует улицы и шерсти перетоны. Его заместитель сказал: Как только пришла ориентировка, мы сразу активировали поисковые программы. Все камеры на улицах, все мобильные поисковики знают его приметы. У вас есть карта, спросил Джон. Гибуза включил компьютер и развернул проектор, чтобы им было удобнее. Заместитель комиссара выделил на голографическом дисплее наиболее проблемные места: взорванный сахарный завод, китайский квартал, два района, пострадавшие от уличных боёв, когда отряд боевиков просочился в город и устроил бойню в лагере беженцев. «А что здесь?» – спросил Джон. «Палаточный лагерь, беженцы. Там все вместе, и мусульмане, и христиане. Правда, каждый держит со своей стороны. Вот здесь мечеть. Палатки правоверных установлены ближе к ней». Заместитель комиссара позволил себе легкую скептическую улыбку. «Почему он приехал именно в Дендал?» – спросил Гебуза. «Хотел бы я знать, сеньор комиссар. Возможно, у него тут родственники или подельники». Джон взглянул на заместителя комиссара. «А этот завод на острове?» Саborskiye Aluminiy. За этот участок можно не беспокоиться. Частная охрана. Нечего и думать, чтобы сунуться. При желании отобьётся от целой армией. А это что, пляж? Точно. Но лодочная станция не работает. Здесь и здесь посты миротворцев. Контролируют озеро в радиусе десятка километров. В город отсюда не подобраться. У них неплохие системы слежения. Одно плохо, сказал заместитель комиссара в задумчивости, потирая нос. Многие из рыбаков промышляют не только рыбой. Тогда имеет смысл предупредить миротворцев. Они внимания не обратят на запрос в полиции, мы для них не указ. Кроме того, многие солдаты, ну скажем, не всегда замечают мелкие отступления от правил. Наемники, что с них взять. А для рыбаков это хороший приработок. Для некоторых и рыба-то не так важна, как то, что они перевозят. «Что вы такое несете?» – возмутился Гебуза. «У нас в Дендале нет ничего подобного. Джон решил, что пора вмешаться». Если вы не возражаете, синьор комиссар, было бы разумно отправить удвоенные патрули в проблемные места. В особенности меня беспокоит берег и район лагеря беженцев. Не думаю, что сегодня это возможно, сказал заместитель комиссара. Мы стараемся не рисковать людьми понапрасну. Утром отправим на улицу усиленные наряды. Проверим гостиницы, обыщем разваленные. Простите, но это дело не терпит отлагательств. Преступник не будет дожидаться утра. Начальник полиции недоверчиво покачал головой. Но это вряд ли. По ночам у нас на улицах пусто. После случая с ночной атакой военные патрулисты ле ляют без предупреждения. Джон потемнел лицом. Старая история. Чёртова крыса не желает работать. Конечно, я не могу препятствовать вам распоряжаться своими людьми, добавил Гибуза. Но до утра вы всё равно ничего не добьётесь. Гомес прочистил горло, посмотрел на Джона умоляюще. "Сэр, не мешало бы нам отдохнуть. Я с ног валюсь. В самом деле, никуда ему не деться, наверняка он тоже на пределе". Остальные согласно закивали. Джон сдался. Конечно, его напарник был прав. Ночью город блокирован военными, ничего срочного не было, а его люди были измотаны. Но пока он смотрел на карту, ему словно кто-то на шёпотом: "Гони его, не давай передышки, иначе будет поздно". "Есть тут у вас гостиница без клопов?" спросил он. Ну что вы, какая гостиница, воскликнул Гибуза. Мы устроим вас здесь, в управлении. Здесь сейчас тесновато, но я распорядился освободить для вас уголок в зале для совещаний. Не слишком уютно, но зато тихо и главное безопасно. Здание хорошо охраняется. В последнее время в городе тревожно, поэтому мы перевезли семьи сюда. Так и живём. Зато в случае чего не надо собирать личный состав, почти все на месте. По ночам у нас тут каждый стрелок на счету. Джونو, Наум почему-то пришли дети, играющие среди вооружённых мужчин в холле. Так да можете и на нас рассчитывать. Нас шестеро с водителем. Небог весь какие стрелки, но всё же лишний стол вам не помешает. Его всего лихо радило. Он терпеть не мог бездействовать. Глядел на мерцающие в воздухе картину и думал: "Не слишком большой город этот Дендал. Пережать Нуэниса было бы не трудно, зная на какие притоны следовало бы устроить облаву в первую очередь". Но пока Джон чувствовал себя здесь чужим, был вынужден полагаться на этих людей. Он сказал: "Я предложил бы утром опросить полицейских, которые сегодня дежурили на КПП. Может быть, кто-то из них опознает в этой женщине кого-нибудь из местных. Город у вас небольшой". Начальник полиции поднялся и закинул на плечо свой устрашающего вида карабин. "Я пока приглашаю вас к себе, лейтенант, и вас, сеньоры. Отдохните с дороги. Моя жена приготовила скромный ужин. Выпьем рому. Такого рому не купишь в универсальном магазине". «Мне показалось, вы правоверный, сеньор комиссар», – заметил Джон. «Мы тут не слишком строго следуем религиозным установкам. Для нас это, скорее, приятный ритуал для отдохновения душой. Вот мой заместитель, он иудей, начальник отдела убийств, православный христианин, а его детективы сплошь мормоны. И ничего, мы прекрасно уживаемся вместе. А христианский батюшка – великолепный тамада. Я уже не говорю о том, что у него лучший когор в округе. Мы тут все одна большая семья. Хотел бы я жить так же», – не удержался Кабот. А что вас держит?" живо откликнулся Гибуза. "Приезжайте, людей у нас не хватает, поживёте пока с нами. Чуть позже снимете квартиру, цены у нас бросовые. Вы женаты?" кабот потемнел лицом. "Ну ничего не переживайте, начальник полиции потрепал его по плечу. Подыщем вам хорошую девушку, сразу все печали забудете". Джон снова взглянул на карту, что-то не давало ему покоя. Смутное беспокойство, так и гнало его на улицу, заставляло действовать. Он подумал, что едва ли сможет заснуть. А эти развалины, заговорил он. Там есть какой-нибудь пост. Вы их держите под наблюдением. Поста нет, сказал заместитель комиссара, оглядываясь на дверь. Но я отрядил туда патруль, сразу как мы позвонили. Там ему не отсидеться, дышать нечем. Ещё немного, капитан, попросил Джон. Не думайте, что я преувеличиваю. Есть в этом деле что-то такое. Я вот смотрю на карту и думаю, где бы я укрылся на его месте. Вот эти жирные точки по окраинам это что? «Где что? Кабачки с сомнительной клиентурой, китайские курильни и горные дома. Все относительно законно, но порой случаются поножовщины. Ну а что они работают?» «Конечно. Если кто-то остался, то сидит там до конца комендантского часа. Обычные хозяева не хотят неприятностей. Утром я проинструктирую людей, опросим персонал. Что-то не так?» «Неспокойно на душе», — признался Джон. «Зачем он здесь? В маленьком городке трудно скрыться». У меня сложилось ощущение, что этот нуеннес кого-то преследует. Он ещё наломает дров. Заместитель комиссара нервно потёр ладони. Пойдёмте, жена старика отлично готовит, опаздывать невежливо. То, что вы про мератпорту сказали, это правда. К сожалению, у них закрытый мирок, варятся в своём соку. Много их. Считается, что батальон на самом деле ротой 2 1/2 укомплектован. Сами знаете, туда, где по-настоящему стреляют, наёмников не заманишь даже повышенной страховкой. Вам-то это зачем? Но я все же с Кембриджа, думал помощи у них попросить. Это вряд ли. Майор Бердон не слишком жалует нашего старика. Помощи от него не дождешься. Раньше хоть окрестности патрулировали, да оружие по деревням искали. А после этого ультиматума и вовсе носа не кажут. Квартиры полицейских оказались в подвале, на месте наспех переоборудованных камер временного содержания. В коридоре пахло свежестью и влагой от развешанного на веревках белья. Неумолчно гудела вентиляция, отовсюду слышали стихи и голоса. Парень в форменных брюках с голым торсом попался им навстречу, смутился, прижался к стене, уступая дорогу. Нервно мял перекинутое через плечо большое полотенце. За прутьями решёток колыхались длинные занавеси. "Так и живём, словно извиняясь", сказал заместитель комиссара. Жена начальника полиции встретила их приветливой улыбкой. Джон ощутил укол зависти. Таким уютом повеяло от этой простой молодой женщины, принарядившейся ради поздних гостей. Стены бывшей камеры были задрапированы светлой тканью, отчего голоса звучали немного скомканно. Мебель свалена кое-как, кизнела в углу. "Располагайтесь как дома, сеньоры", сказал Гибуза. "У нас всё по-простому. Познакомьтесь с моей супругой, Изабель. Это тот самый леги tenant из Пуданга, у которого друзья в парламенте. Вообще-то из Кембриджа, сеньора. Карие глаза хозяйки изучали Джона. "Далеко забрались. Как вам наш город, сеньор леги tenant?" "О, прекрасно, очень красиво", вдохновенно совгал Джон. Должно быть, они опроголодались. Я сразу подам горячее. Заместитель комиссара на правах частного гостя разлил спиртное. Начальник полиции откинулся на спинку стула и вытянул ноги. С сатирической улыбкой поглядывая на собравшихся, "А вы женаты, лейтенант?" спросил он. "У меня есть невеста. Вот поймаем этого Нуэниса и тогда. Ну что ж, тогда за дам". Ром обжёг горло, вышив слёзы из глаз. Вокруг восхитительно качали головами. Только сейчас Джон почувствовал, как голоден. От мясных запахов кружилась голова. Свет торшера отбрасывал длинные тени. Тихо шевелились драпировки на стенах. Доносились отрывистые реплики. Нахваливали хозяйку. Начальник полиции рассказал анекдот про католический рай. Голоса покачивались. Джон был слабоват на спиртное, а тут еще пустой желудок. Он поспешно отвел взгляд от выреза на груди синьора Гебуза. Лермон весело подмигнул ему. Звеняли вилки. Знаете анекдот про то, как еврей спорил с богом? прорекатал начальник полиции. Майор Бердон терпеть не может евреев. Вот и рассказывает такие: нам-то что, мы люди простые, ценим шутку. Правда, что миротворцы не хотят с вами взаимодействовать, спросил Джон. То, что его соотечественники не выполняют свои обязанности, наполняло его негодованием. Казалось, он имеет к этому отношение, несёт ответственность, ведь он тоже с Кембриджа, как и большинство наёмников, а их офицеров в большинстве своё, ветераны действующей армии. Меня его посмотрели укоризненно. Разговор шёл не о делах, война была забыта. Майор Бердон, да он просто не может смириться, что ему надо работать бок о бок с таким, как я. И начальник полиции широко улыбнулся, демонстрируя великолепные зубы. Его упитанная чёрная физиономия лоснилась. Там, откуда мы с ним приехали, демократия и полное равенство, с этим никто не спорит, но только такие, как он, командуют дивизиями или получают выгодные контракты, а такие, как я, не поднимаются выше лейтенантов. Вот почему я и здесь. Здесь люди смотрят на вещи проще. Конечно, я не имел в виду лично вас, лейтенант, ничего личного, вы славный юноша. Выпьем за метрополию. Ром согревал, распространял вокруг волны тепла. Джон попробовал растянуть губы в улыбке. Больше всего он боялся выглядеть глупо, ударить в грязь лицом. А сейчас он был в таком состоянии, что и до кровати самому не дойти. Я не расист, Нью-Йоркский комиссар произнёс он чужим голосом, язык отказывался подчиняться. Потому я и здесь, чтобы навести порядок, хоть у моих ребят спросите. «Точно, свой парень!» – подтвердил Кабот, лихо опрокидывая в себя очередной стаканчик. Джон думал о Хане, нежность переполняла его. «Когда-нибудь у них тоже будет вот такой уютный уголок, где можно согреть ноги после бесконечного бегания по сырым закоулкам». Голос заместителя комиссара доносился издалека. Был неразличим на фоне треска поленьев в выдуманном камине. В камине их с Ханной дома. «У вас есть противогазы?» – спросил заместитель комиссара. Партизаны часто обстреливают город. Газовые и кислотные снаряды не редкость. "Тех, кто на улице без противогаза после сигнала тревоги, мои ребята задерживают", похвастал начальник полиции. Его китель был расстёгнут, внушительный живот выпирал наружу. Сколько людей спасли не сосчитать. "А вы, майор Бердон, да они без приказа ответить на огонь боятся, не то что мы". "Здорово у вас тут всё налажено, сеньор", пьяно улыбаясь, признался Кабот. Джон не утерпел, набрал знакомый номер. Захотелось услышать её хрипловатая слушаю. Абонент выключен, ответил синтетический голос. Думаю, нет причин волноваться из-за ультиматума. Бомбить город больше не станут, доверительно понизив голос, сказал начальник полиции. Здесь неподалеку контора Савского алюминия. Знающие люди утверждают, что манёс имеет к ним отношение. Не будут же они уничтожать собственное имущество. Джон представил, как она спит в своём неуютном гостиничном номере, уютно свернувшись калачиком. Из под сбившегося одеяла видна коленка, щека на ладони, на губах улыбка. Отсветы рекламы раскрашивают лоб. Завтра всё решится, подумал он. Завтра мы возьмём этого Нуэниса, если он здесь, у него не осталось ни единой лазейки. Теперь это вопрос времени. Он улыбнулся своим мыслям. Синьора Гибуза ответила на его улыбку. У неё был такой понимающий взгляд, Здесь в управлении полиции провинциального города она видела много мальчиков, мечтающих изменить мир и победить зло.